Надо ли говорить моему читателю, что немедленно по возвращении домой наша парочка взялась за работу. Первым делом привезенная с аукциона чаша была доставлена в комиссионный магазин на Пушкинскую, и в тот же день разместилась на полке под экзотическим ценником 11 тысяч рублей. Сопроводительные документы были в полном порядке. И выглядели при этом куда солиднее, чем сам раритет. Не тратя попусту время, Лева взял на себя труд кое-что обеспечить для общего дела. А Лазар Аронович отправился наносить визит Лили Слепак. Лилечка, вы же обязаны знать, что я уже три недели как плохо сплю. От нашей той самой встречи на дне рождения Ленечки. Такими словами огорушил дедушка, встретившую его на пороге хозяйку. И мне грустно, что Лиля Слепак даже не догадывается, ну почему я так плохо сплю. Ну правильно, откуда же Лиля Слепак <смех> догадаться за русь старого Лазаря? Ведь Лиля не может иметь такой же грусть, как у старого Лазаря, когда она имеет такую красоту, как ее окружает. Лиля, вы, конечно же, мне не поверите, но мне отнял покой ваш потрясающий фарфор. Демастениде такое мне за него рассказал, вы не поверите, что я решил опять вспомнить, какой фарфор был в коллекции у моего отца и у меня». Когда мы его собирали? По замыслу дедушки, в этом месте Лиля должна была спросить. И она спросила. — А вы что, разве собирали фарфор? Дедушка немедленно выразил на лице такое недоумение, будто Лиля поинтересовалась не фарфором, а спросила его, на какой планете она сейчас пребывает. — — А как же вы себе тогда думали? Что же мы, по-вашему, должны были собирать? Шнурки, что ли, от ботинок мы должны были собирать? — Что вы, конечно, мы собирали фарфор. А как бы вы хотели? Мы такой фарфор собирали, какой еще ни в одном музее не смогли собрать. Мой отец, а он, и я были первыми знатоками за тот фарфор. — Вы, Лилечка, думаете, почему Моня преподнес на день рождения такую чашу? — Вы не думали, почему? — Так я вам скажу, почему. Потому что Моня с молоком своей матери стал таки понимать тонкость деликатность и деликатность красивых вещей. Но я, конечно, помог Моне и сказал ему, — Моня, ты не должен пожалеть больших денег. А ты должен пойти и купить у Махшала ту чашу, Чтобы подать ее Лене и Лиле. Я сказал тогда Моне, Моня, если ты не купишь у Махшала его чашу И не подаешь, то тогда не вздумай больше Ходить по улицам без таблички, Где написано будет, что ты Моисей Зельцер. Если ты пойдешь без такой таблички, так похожие не дадут тебе прохода и станут приставать к тебе за автографом. Они будут думать, что ты Олег Попов и приехал их веселить. Вот так я ему сказал, и он таки купил ту чашу. А что же на эта чаша? Она что же от Маршала? «А откажешь бы, вы, вы думали, это чаша? Я вас умоляю, как можно такую чашу покупать не у маршала?» Вылевичка меня ну просто удивляет. Конечно, она от маршала, от кого же она еще? Если бы не от маршала, а из комиссионки, так я бы у них сертификат взял за историю той чаши». Это же еще великое счастье, что я от своего отца разбираюсь и без ошибок понимаю ценности. А так бы! -ху -ху, что вы. А сейчас? Где ваш фарфор? Сейчас. Что с вашим фарфором? Он у вас? Глаза дедушки вдруг показали такую вековую тоску, будто все десять египетских казней были адресованы лично ему. И он только что стойко их перенес. — Что с нашим фарфором? И вы еще спрашиваете, что с ним? Это после такой-то войны и таких-то бед? — Что с фарфором? Нет больше того фарфора. Ни одной же бесценной вещи не сохранилось. А ведь какие же были сокровища, Лилечка! Это же уму непостижимо, какие были сокровища. И еще ж, все это пошло пахом, только бы самим уцелеть. Вот что с нашим фарфором. Теперь только и осталось, что память и ненужные знания, что в фарфоре почем стоит, да что и как, вот знаю и все. Да что вы говорите? Да, Лилечка, как же. «Я же, знаете ли, так разбираюсь, как мало кто уже остался разбираться. Таких же ж больше нет. Нет. Откуда им быть? Я, Лилечка, не поверите, как вижу какую редкую вещь, так сразу и знаю за нее». Что она, да как, да сколько стоит, и может кому покажется странным, но никогда ж не ошибаюсь. Верите ли, ну, ну никогда, Лилечка. Вы знаете, ничего не могу уж с этим поделать. Вот не ошибаюсь и все. Даже и хотел было однажды ошибиться, но нет, нет, никак. Нет, не могу и все. Меня и в музей звали. В музей звали? Вот. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Раз. Да, <связь> <связь> <Но, связь> ха Приходили, знаете ли, говорят. Кто, как не лазарь, может оценить настоящую вещь? И оценивал, знаете ли, приходилось. Лазарь Аронович все ближе подбирался к нужной теме. — Лилечка, как Дамастенедия сказал мне за ваши редкости, так Лазарю уже с той минуты нет никакого ж покоя. Потерял всякий покой. Только захочу покоя, так и нет никак. Вот как он мне тогда сказал за вас, так у меня ж сразу, так? Какая возникла радость за Лилечку, аж я не знаю. Вот радуюсь, знаете ли, и не могу остановиться, понимаете? Уже мне Роза дома спрашивает вопрос. Лазарь, что ты так радуешься? А я, Лилечка, не могу с собой ничего ж поделать, какая у меня за вас радость. Говорю Розе, это я за Лилю слепак так радуюсь. Говорю, счастливая она — это наша Лилечка. Вот мне и радость за нее. И Лоза тоже радуется. Она же вас, Лилечка, так любит, так любит, что я аж не знаю просто, как еще так можно любить. Сам-то я ваших вещей не видел, только от Домистенедия, но зная за вашу то Вы же знаете мое отношение к вашей семье, к вашей маме, к Ленечке. Так вот, зная за ваш редкий вкус, не могу же я подумать, что там что-то, а бы что. Непонятно, что было бы с вашими вещами. Да, боже, упаси меня так думать. У такой Лили, и что бы плохо? Так я тогда уже не знаю, у кого ж тогда будет хорошо, если не у нее. В другом месте подобные инзерсисы еще неизвестно, к чему привели бы. Но место было тем, и уши были те, и слушала лиля во все эти уши так, как невеста в ЗАГСе слушает заветное «да» от своего любимого жениха. — Да, так вот, собственно, что же я к вам, Лилечка, сегодня пришел? Сегодня на Пушкинской. В комиссионном я увидел китайскую фарфовую чашу, так меня прямо затрясло. Опять такое пришло и нахлынуло, что, боже мой, и главное, ничего ж не могу с собой поделать, какая это чаша. Это лилечка не чаша, это лувр. Да какой там лувр, это больше лува. Лувр и в подметке не станет такой чаш Если бедный Лазарь сам не в силах купить и наслаждаться на такую вещь, Потерял от нее всякий покой, Так хоть схожу, думаю, к Лилечке Слепак И уже там от ее красоты успокою себе душу среди ее такой коллекции. Я в вашей коллекции, Лилечка, Утешить себя пришел. Знаете ли, думаю, зайду по-свойски, посмотрю ее вещи и успокоюсь, иначе никакого спокоя после той чаши на Пушкинской Лазарю не будет. — Да, да, конечно, пожалуйста. Я только рада буду, если вы мою коллекцию посмотрите. Лиля медлила понимать то, к чему склонял ее дедушка. И приходилось заходить на второй круг. Пожалуйста, вот-вот, пожалуйста, проходите сюда. Лиля сопроводила Лазаря Ароновича в свой домашний музей и принялась рассказывать ему о каждой вещи, старательно повторяя заученная задомостымиденной злость. Она в образе музейного экскурсовода, указывая ему то на одну, то на другую штучку, неволила дедушку жуткими небылицами. Наслаждаясь тем восторгом, который выказывал каждый раз Лазарь Аронович. Остановив внимание на ярко раскрашенной фарфоровой корзинке с розами, Лазарь Аронович произнес. — Какая тонкая художественность! Какой вкус! Поверьте мне, Лиля, что Леонардо так не смог бы. Вы же, надеюсь, это хорошо понимаете? — О чем вы говорите? Конечно, не смог бы. Мне ли не понимать, все-таки демостенидия? Это же что-то тогда значит. — Определенно значит. Как такому человеку и ничего не значит. Это великое вам счастье, что у вас есть такое демостенидие. С такими вот примерно разговорами обошли они все комнаты, где в шкафах, В серванте, на этажерках, на подвесных полках, на трюмо и на приставных консолях помещалась ее коллекция. Судя по качеству экспонатов, Артур де Мастыниди обладал не только даром выдающегося сказочника, но еще и владел гипнозом, поскольку накупить такой дряни и не заметить этого можно было только в глубоком забытье. Лелечка! Я догадывался, но даже не мог предположить, до какой степени у вас имеется хороший вкус. Это же непостижимо, так тонко подобрать изумительнейшую коллекцию. Вам правда нравится? Да не то слово. И вы еще спрашиваете, чтоб столько красоты сразу, так это же ни на что не похоже. Мне не просто нравится, я потеряю теперь сон окончательно, потому что вы уже знаете, что такое для меня есть фарфор. Фарфор — это и моя страсть с самого детства. Я вам сказал, что мой отец, а он, вечно им наша память, коллекционировал и учил меня знать и разбираться за фарфор так я вам скажу за ваши вещи, если вы меня спросите, конечно. — Ну? Лиля уже спрашивала, а он все еще делал лицо. — Ну, и что? Что вы, как знаток, скажете о моей коллекции? — А я скажу. Я скажу, что все вещи очень красивые, но не все такие же ценные, как они красивые. И то, что они такие красивые, это заслуга Лили слепа. А вот то, что не все они ценные, так это уже Виля тут ни при чем. Тут при чем, да мы От покупки некоторых он должен был вас остеречь. Я даже не знаю, почему такой ваш друг, как он, не остерегал, когда вы покупали. Заранее намечая, что говорить, Лазарь Аронович, осматривая коллекцию, подбирал какую-нибудь такую вещицу, На случай, если Лиля спросит, а что здесь неценное? Так к его радости никакого труда это не составило. Наугад ткнув в любую, можно было смело утверждать, вот как раз вот это и неценное. Да, но Дамастениди очень разбирается в фарфоре, он помогает мне уже очень давно. Артур? Артур, да, он разбирается, это голова. Артур разбирается, оно ну, конечно, но, Лилечка, вы же знаете, даже когда разбираются, так и тогда можно что-то ошибиться. Я даже музей поправлял, когда они ошибались. Так и Артур пока еще не совсем музей, и он так и может ошибаться. Лилечка, чтобы не ошибаться, знаете, что нужно? — Что? — А вот что! Должен быть сертификат на вещь от больших экспертов. Если есть такой сертификат, то тогда уже да. Тогда, если ошибки нет, то можно не только дорого купить, но и потом еще дороже продать. Вот если так, если потом можно дороже продать, то тогда без ошибки. Если придет, например, день, и лиля слепак захочет купить у Артура демостыниде какую-нибудь вещь, так она ее купит эту вещь. Но если придет день, и лиля слепак захочет продать ту вещь, то у лили будет трудность. Лиля скажет, Лиля, у вас красивая вещь. Но лиля, дайте мне на ту прекрасную и красивую вещь Справку что, и как, откуда, и какая история, и что такое, и прочее. И если при Лиле не будет такой бумаги, то она не продаст, что хотела продать. Лиля не вернет себе тех денег, что сама потратила. Вы меня понимаете сейчас? Слова старика, хоть и с трудом, но пробивали дорогу к Лилиному разуму. И в самом деле а такой простой вещи, как хоть какая-то бумажка от домостыните Лиля никогда не задумывалась. Он же мог как-то там, раз он такой знаток, такие бумаги ей давать, но нет же, не дает. А Лазарь Аронович продолжал методично укладывать шпалы, на которые потом лягут рельсы намеченного им пути. — Я, Лилечка, сказал уже, что увидел в комиссионном магазине на Пушкинской. — Вы знаете магазин на Пушкинской? — Знаю. — Так я увидел в том магазине фарфор и прочитал там сертификат за тот фарфор. И знаете, это да! Здесь дедушка, не хуже самого Станиславского, сыграл не неподдельного восторга. Так вот я вам доложу, что даже и я, знаете ли, еще редко когда видел такую прелесть. Может быть, только та чаша, что Моня взял у Маршала. Там, может быть, еще где-то рядом. А так мало что. Редкость бесценнейшая, я вам доложу, редкость. Но, Лиля, это еще не все. Это еще ладно, что она редкая. Меня там, знаете, что потрясло? Их цена. Вы мне не поверите, Лиля. Ее там просто так дают дар. Бери и уноси. Правда? Да, они там сами не знают, чем торгуют. Понимаете? Чаша самого Наполеона. Вы представляете? Чаша, какой император Николай хранил у себя в Зимнем дворце среди редких ценностей. Вы понимаете, что такое там сегодня продают? Это же у луну непостижимо, что такое. И главное, все под бумагу, все же под сертификат. С таким поезжайте сейчас в Лондон, вот прямо сейчас, поезжайте, и можете уже назад не возвращаться с таким сертификатом. Там за вами аукционы охоту устроят, и в очередь встанут, только дай им. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Там понимают, там хорошо понимают. Лиля забылась и с приоткрытым от глупости ртом, не сводя глаз с Лазаря Ароновича, слушала его рассказ. Там понимают, а здесь? — Ну, кто здесь что понимает? С этим Лазарь сделал лицо и жестом руки указал на Лилю и на себя. — А что вы хотите? Вы хотите, чтобы водопроводчики что-то понимали? — Так и нет, не поймут, никогда ничего не поймут, они даже Там, в комиссионном, ни черта лысого не понимают, раз не знают, какую цену надо ставить за такую вещь. Лиля солидарно выразила полное сочувствие и согласие с тем, на что так сетовал осведомленный старик. — Конечно, конечно, кто здесь что понимает, только вот разве некоторые? Я и сама страдаю от этого. Вы правы, правы, никто то ничего не понимает. Мрак и глухая провинция мира — вот что нас окружает. — Да, Лилечка, да. Вот только за такую, как у вас, красоту и надо прятаться, когда такие времена. Но только за правильную красоту, с правильной бумай. Разговор, наконец, выруливал в правильном финишном направлении. Лазарь чувствовал, что развязка близка, но для туго соображающей Лили требовался еще один заход на нужную тему. — Таком, как мне, конечно, бумаги не нужна. Мне и без сертификатов разных сразу понятна ценность. Я, как увидел сегодня, так и обратил внимание. Смотрю, стоит вещь. Думаю, Лазарь, ты видишь эту вещь? Сколько же может стоить такая роскошь? но ну, думаю, тысяч пятнадцать должна такая вещь стоить. Решил поинтересоваться, что такое. Я-то по виду уже знал, что это десятый век, Китай, все там такое. Прошу, бороться, а подай-ка посмотреть. Разглядываю. — Да, думаю, вещица. Всем вещицам вещица. Давненько такого в руках не держал и не видывал. Давно, давно. А дай-ка, говорю, справку на нее. Имеется ли справка? Думал, как это обычно у нас всегда. Вещь имеется, а справки на нее нет. Это обычно. А подавец дает мне бумагу. Имеется, говорит. Я тут посмотрел бумагу и аж ахнул. Лазарь, думаю себе, лазарь. «Ты сейчас такое в руках держишь, что теперь уже твои руки можно в лур, и там очередь встанет на них смотреть, что они такое держали. Вы представляете?» Тут дедушка прервал рассказ и паузой множил интригу. Лиля не в силах была терпеть эти театральности. И лицом энергично поощряла Лазаря Аровновича не тянуть резину, а скорее продолжить. — Так там, в сертификате сказано, что вещь резчайшая. Ну, это я и так знал, я же еще не слепой, слава богу. А только мало, что она сама собой редчайшая. Так я вам доложу, у нее и история. История такая что такое истории громница тутанхамона не имеет, какая у нее история. Если бы ее откопали в Твой, то она и тогда не имела бы той истории. Но как он такое? Каково? И это на Пушкинской. Изумленные Лили дед рассказал и про Китай, и про X век, и о генерале Дезе, и про Наполеона, и про Александра I, и про царя Николая. Все рассказал, все без запинки. — А эта чаша, она там сколько стоит? — спросила Лиля, когда Лазарь закончил. — Она, она бесценна, Лилечка. — Такую цену мне уже называл Артур, на ваш подарок, мне в рублях. — В рублях? В рублях одиннадцать тысяч, кажется. Но это только из-за их невежества так мало, вы же понимаете что они ни черта не смыслят в ценах. Там, — дед куда-то неопределенно кивнул затылком, — там, это были бы миллионы. Это я вам говорю, миллионы там. — А ее еще там не продали? Как вы думаете, она еще там? Ее посмотреть-то можно? <с> — О чем вы говорите, Лиля? Конечно же нет. Конечно, ее уже давно с прилавка. Здесь не надо быть таким, как мы с вами. Здесь хватит уже быть совсем простым, чтобы только бы было немного денег, и все, все кончено, нет вещи. Из-под носа уведут. Разве ж такая вещь станет лежать? Вы думаете? Конечно, а как иначе? Жаль только, что про какой-нибудь партийный купить. Ведь купит же какой-нибудь негодяй, и кончено. Им бы только побрякушек себе набрать. А так, чтобы ценность понимать, тонкость и все такое, так это ж, боже упаси, скупают все подряд. Ничего-то в этом не соображает. А поедемте прямо сейчас туда, а? — Да, Лиля, ну зачем же? Это как за снегом в прошлом году ездить. Бесполезное же дело. Можно, конечно, так просто попробовать, но я не думаю, что так повезет. Это ж такая вещь, вы же понимаете. Я не знаю. Ну, ну, ну, да можно. Ну, попробуем. Нет, — Нет-нет-нет-нет-нет. Я сейчас у Лени Володю попрошу. И поедемте сразу на Пушкинскую. Может, повезет. Ехать пришлось на такси, так как к Володю Леня сразу отпустить не смог. Он пообещал подослать водителя к комиссионке уже на обратном пути, когда Лиля поедет назад. По счастью, заветная чаша оказалась еще никем не купленной. Странно, Но она до сих пор покоилась на своем месте, вызывая к себе ажиотажный интерес зевак, случайно примечавших прикрепленный к ней ценник, и поражавшихся, что все ценное, что есть в магазине, все эти цветные телевизоры, невероятные стереомагнитофоны, хрусталь, ковры и прочий действительно ценный и дорогой дефицит, но просто ничто в сравнении с этой странной и столь дорогой штучкой. Лилечка! «Они пока просто не пронюхали за такую вещь!» Лазарь Аронович, произнося почти шепотом слово «Они», теперь выразительно указывал глазами куда-то вверх, сильно потел, издавал запах и нервничал. — Вы будете смеяться, Лиля, но я уже не хотел сюда поезжать. А зачем? Скажите мне, зачем? Это же не могло такого быть, чтобы ее еще не унесли. Он обратился к Вадику и уже нормальным голосом спросил. — Молодой человек, а давно у вас в магазине стоит вот эта вот чаша? — Только сегодня выставлено. — Ну вот, я же говорю, Лиля, они просто не успели еще помниться и все как следует узнать. А как узнают, так уже все... — А молодой человек, а дайте ко мне эту чашу сюда, и дайте к ней все бумаги. Вдруг из толпы, которая слушала бред дедушки, выдвинулся некий гражданин. Дедушка в этот момент про себя отметил. Ну, наконец-то! Среди слушавших граждан он до сих пор ничем себя не выдавал. Подойдя к Вадиму, он без лишних вопросов попросил. — Выпишите мне эту чашу. — Вы что, хотите купить? Вадим вопросительно посмотрел на чудака. — Хочу, — коротко и решительно ответил тот. — Одну минуточку, подождите. Видите, чаши уже интересуется. Вот граждане ее смотрят, подождите. Они были первыми. С этими словами Вадим обратился к дедушке Лазарю. — Вот, видите, здесь чаша интересуется, так вы как? Вы будете смотреть или брать? — Что вы мне уже всю голову заморочили? Что еще такое? Я не понимаю. Конечно, мы будем ее брать. Дедушка повернулся к Лиле и уже вопросительно повторил свои слова. — Мы будем брать? — Будем брать. Выписывайте. Десяти минут не прошло, как Лиля... С солидной коробкой подошла К белой «Волге», присланной К магазину Леней Слепаком. Провожая, и все Никак не отпуская ее, Лазарь Аронович суетливо мешался, Пытаясь помочь Володе Бережно уложить коробку На заднее сиденье. — Лилечка, Я сейчас вот так вот за вас Рад, так рад, Что просто не знаю, Как и сказать. Лазарь Аронович исполнял последние куплеты своей лебединой песни. — Ах, если б жива была сейчас ваша мама, как же ж мы с ней вместе за вас порадовались! Вот я сейчас приду домой, к тете Лозе, так я уже не знаю, как ей и говорить. Она разволнуется за такое счастье, а у нее же сердце. — Ну, да-да-да-да, да Лазарь Аронович, Лазарь Аронович, я знаю-знаю-знаю, спасибо вам за такую помощь, просто и не знаю, как вас теперь благодарить. Я у вас уже дважды в долгу. — Лиля, ну вот пусть же у меня будет второй инфаркт, но я совсем вот сейчас не понимаю, о чем это вы говорите. Я же не думаю, что Лиля потеряла уже свою память и не помнят, что мы с ней друзья навек, и мы свои люди. О чем может быть разговор, и что такое в вдолу? Я вас умоляю, какие между нами могут быть долги? «Домой — Домой? — спросил Володя, когда Лиля, наконец усевшись, захлопнула за собой дверь. — Домой. Машина тронулась и покатилась вдоль тенистого Пушкинского бульвара. — Что-то новенькое купили, Лиля Ефимовна? Лиля повернула лицо в сторону водителя и иронически повторила. «Новенькое — Новенькое? Выждала паузу и продолжила. — Нет, Володя, не новенькое, а очень даже старенькое. Да такое старенькое, что я и не знаю, разве только что в музей. Вот, Лилия Ефимовна, как вы только так умеете? Нет, я, конечно, понимаю. Там старина всякая, все такое, ценность, ясное дело. Но дай мне сравнить, так я не в зуб ногой. Вот тогда помните, когда на дне рождения я ту ценную чашу вашу грузил? Ну, помню, и что? Да, так у меня тогда у ресторана дворники с машины украли. Поехал на барахолку. Там ворованные продают. Мне же мои, наверное, продадут, чертяки. Так я или их там отыскал. Вот, поставил. Володя рукой стал показывать Лили на новой щетке. Так щетки-то тут при чем? А, да, ну да. Так вот, пока искал там эти щетки, смотрю, там мужик чашу продает. А я-то помню про вашу, ту чашу, со дня рождения. Даже заразился как-то этим, интересно же стало. Дай-ка, думаю, посмотрю. Что там за чаша такая? Смотрю, похожа. Не такая, конечно, ценная, как ваша. Дешевая совсем. Десятку всего стоит. Ну, или что-то там около того. Но похоже. Вся вот прям одинаковая, как та. А я и думаю. Возьму и да и куплю своей. У нее завтра день рождения. Вот и вожу пока с собой. Домой не несу. Пусть сюрпризом будет. Как вы думаете, Лилия Фимовна? Ну, идея, конечно, хорошая. Так и я ж так думаю, думаю, хорошая идея, она у меня, как и вы, тоже все такое красивое, любит, собирает, там вещи всякие разные. Так я и решил. Лиля, пропуская слова и мысли водителя, воспринимала его болтовню как фон, не придавая им никакого значения. Машина подъехала к дому Лили, и тут она вдруг обратилась к нему. — Володя, а покажи-ка ты мне эту чашу. Хе — Хе-хе, да не вопрос, сейчас. Володя открыл багажник и предъявил Лиле Ефимовне точно такую чашу, какую она только что приобрела в комиссионке. — Так, — еле выговорила Лиля, — да так и застыла с копеечной чашей в руках в глубоком раздумье. В исполнении автора прозвучала ироническая повесть «Чаша императора».